Глава 16. На протяжении всего долгого пути до Авалона Маргейна лежала в носилках, не вставая. Голова у неё раскалывалась, а в мыслях снова и снова бился вопрос: почему? После трёх дней воздержания от пищи и долгого дня обряда она была совершенно измучена. Она смутно сознавала, что ночной пир и любовные ласки предназначались для того,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 оказалось почти безупречным. Ну что ж, слух-то у него музыкальный, в конце концов. Лет ему, предположила маргина около 30 может, чуть больше. Однако этим беглым осмотром, выявившим синеву глаз, девушка и ограничилась. Взгляд ее приковала огромная арфа у него на коленях. Как она и догадывалась, арфа и впрямь оказалась крупнее той, на которой играл Талисин в дни великих празднеств. Сработана она была из темного,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 Она единственная женщина, будь то дева или замужняя Матрона Ласкать которую мне всегда в радость И чей голос мне никогда не приедается Вивиана улыбнулась орфисту Мало кто из мужчин может похвастаться столь верной возлюбленной Губы ее изогнулись в циничной улыбке О, как все женщины, она откликается на любую ласкающую ее руку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 Эти слова он произнес чуть на нараспев, но не то, чтобы насмешливо. «Иной любовницы кроме моей леди, мне не нужно. Она никогда не бронится, если я ею пренебрегаю, но неизменно нежна и приветлива». «Возможно, ты обращаешься с ней куда лучше, чем с женщиной из плоти и крови», предположила Маргейна, поднимая взгляд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 «Мне рассказывали, они вырезаны из зубов огромного зверя, что живет в теплых странах, далеко на юге. Сам я знаю лишь, что материал красив и гладок, однако ж прочен и крепок. Он стоит дороже золота, хотя смотрится не так кричаще», — отвечал он. «А держишь ты арфу не так, как все. Я такого вовеки не видала». «Не удивлюсь», — криво улыбнулся Кевин.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 Ты привела сюда Моргейну, а я Кевина. Так, чтобы кто-то помоложе меня следовал за происходящим, когда я уйду. Так и выслушай мою новость. Утер Пендрагон лежит при смерти в Каирлеоне. А как только лев падает, туда слетятся коршуны. А нам принесли весть о том, что в землях Кента собирается огромная армия.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 «Да никто и не усомнится, стоит лишь его увидеть». «В самом деле, тогда прав был Утер, спрятав его на стороне», промолвил Кевин. «Сына от чужой жены». Владычица жестом заставила его умолкнуть. «Игрейна моя сестра, и она из королевского рода Авалона. А этот сын Утера и Грейны, тот, чей приход был предсказан давным-давно».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 а монахи со своим мертвым богом отступят в туман и сумрак, а Авалон воссияет вновь в свете внешнего мира. «Честолюбивый замысел», – отозвался Кевин. «Но если верховный король Британии и в самом деле поклянется Авалону…» Так задумывалось еще до его рождения. а «Мальчик воспитан как христианин», – медленно проговорил талисин «Принесет ли он такую клятву?»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 Мэрлину Британии пристала не только выучка и талант, но и мудрость, и целомудрие. «Тут решать ты, Ильясину», — возразила Вивиана. «Чему быть того не миновать, и не мне тут приказывать». И внезапно ярость Маргейны выплеснулась наружу. «Неужто ты и в самом деле признаешь, что в мире есть нечто такое, чем ты не вправе распоряжаться, о владычица? Мне казалось, ты уверена».